спятивший макарон. Хлопотун подошел к макарону и постучал его по железной ноге. Всегда мечтал иметь собственного робота, чтобы им управлять. Налей до правого круга. Робот повернулся направо, а потом кругом. Он выполнял любую команду. «Шагом марш!» Макарон замаршировал по комнате. Пол затрясся. Люстра на потолке стала раскачиваться. «Макарон!» «Стой!» — закричал Митя. «Сейчас бегутся соседи!» «Пусть бегаются! Мы им зададим жару!» Запрыгал от возбуждения хлопотун. «Макарон, слушай мою команду! Занять круговой оборону!» Робот стал топтаться на месте и размахивать железным кулаком. Вероятно, это называлось у него круговой обороной. Удивительно, как только он не обрушил дом, он вполне мог бы это сделать. «Макарон, давай поиграем в качельки!» предложила вреднючка. Стальные пальцы макарона, способные завязать узлом железнодорожную рельсу, сложились лодочкой. Робот бережно посадил вреднючку на ладонь и принялся ее раскачивать. «Сильнее! Еще сильнее! Ух!» восторженно повизгивала вреднючка. Хлопотун затопал ногами. Ему хотелось самому командовать макароном. «Отставить! Теперь ты будешь слушаться только меня! Я твой командир!» «Из бластера огонь!» Макарон уронил вреднючку на пол и отдал хлопотуну честь. Потом робот схватил бластер, прицелился в открытую форточку и выстрелил. Из бластера вылетел тонкий раскаленный луч. Немедленно с улицы раздался вопль и ругань. Митя подбежал к окну. Около подъезда бегал двожник Михеев и размахивал дымящейся метлой. «Макарон, прекратить огонь!» «Макарон, стреляй!» «Три медали вне очереди!» Хлопотун явно воображал себя великим полкаотцем. «Макарон, хочу играть в качельки! Покачай меня!» Вреднючка забарабанила кулачками по ноге робота. Выше она просто не доставала. «Макарон, принеси клубничного моложеного и шоколадного зайчика!» Сложив ручки рупором, кричал Пузатик. «Макарон, покажи прием каратэ!» Требовал Митя. Робот не знал, что ему делать и кого слушать. Он метался между Митей и домовятами, и его железные суставы недоуменно лязгали. А следует знать, что роботы не выносят сомнений и противоречий. От такой неопределенности они ломаются. Неожиданно от головы Маккарона повалил пар. Робот не выдержал противоречивых приказов и спятил. В его сложных электронных мозгах произошло короткое замыкание. «Ты что, не понял? Огонь!» Хлопотун по-прежнему был уверен, что робот будет его слушаться. Но откуда-то из глубины груди робота, где был скрыт речевой динамик, раздался страшный голос. «Программа уничтожения! Всех уничтожить! Всех уничтожить!» Макарон прицелился в Хлопотуна из бластера. Полководец не растерялся и колобком закатился под кровать. «Спасайся, кто может!» — завопил он. «Макарон свихнулся!» Митя и домовята выбежали в коридор и навалились на дверь всей тяжестью. «Программа преследования! Препятствие устранить!» — прогудел Макарон. Стальной кулак робота пробил дверь, как будто она была из вафли. Митя и домовята успели шмыгнуть соседнюю комнату и затаились за диваном. Они лежали тихо-тихо и боялись даже громко вздохнуть. Спятивший макарон тяжело топал по коридору и искал их. «Запущена программа уничтожения! Задача уничтожить!» Из кухни раздался грохот. Это макарон расплющил в лепешку холодильник и сорвал со стены кухонный шкафчик. «Лучше бы мы нарисовали цветочек», — вздохнул Митя. «И почему мы не послушались пузатика?» Макарон вошел в комнату, где прятались малыши, и остановился, оглядываясь. Его стальные ступни находились всего в полуметре от них. «Найти и уничтожить!» Робот повернулся к кровати. Бреднючка едва не вскрикнула, но Митя зажал ей рот ладонью. Робот бродил по комнате, переворачивал стулья и кресла и распахивал шкафы. Он искал спрятавшихся малышей. Митя понял, что еще немного, и Макарон их обнаружит. Неожиданно Пузатик дотронулся до Митиного плеча и поднес палец к губам. Мальчик увидел в руках у Пузатика волшебный альбом. Толстячок успел схватить его со стола, когда они выбегали из комнаты. «У тебя есть чем рисовать?» «Тихо, тихо», — спросил Пузатик. Митя вытащил из кармана случайно оказавшийся там фломастер и протянул Толстячку, не понимая, зачем он ему понадобился. Пузатик перевернул страничку и принялся что-то рисовать. Сначала на листе появилась тигринная голова с острыми клыками, а потом тяжелые лапы с остальными когтями. Супер-тигр, ты должен победить, Макарона! Раз, два, три, оживи! Робот услышал за диваном шум и рывком приподнял диван над полом. В то же мгновение на Макарона прыгнул Супертигр. Стальные когти тигра стали рвать броню робота. Макарон выронил лучевое ружье и вместе с Супертигром упал на пол. По силам они были примерно равны, и трудно было предположить, кто одержит верх. Робот и Супертигр катались по полу. Они опрокинули книжный шкаф и сорвали батарею. Миссия и Домовята со страха наблюдали битву двух гигантов. Постепенно Супертигр стал брать верх, и неудивительно, он был предназначен именно для борьбы со спятившим макароном. Из робота посыпались какие-то гайки и микросхемы, и он замер на полу грудой металлолома. — Молодец, Супертигр, ты спас нас! — запрыгал Пузатик, но выяснилось, что радовался он преждевременно. Хищник с рыком царапнул железное туловище макарона, оказавшегося несъедобным, и посмотрел на Пузатика. Он был голоден. Пузатик сжался от оценивающего взгляда желтых мерцающих глаз супертигра. Он узнал этот взгляд, потому что сам смотрел так на сосиски и бутербродики. «Бежим!» — Митя и Домовята бросились вон из комнаты. «Скорее! Нужно разбудить Ворчуна, только он поможет!» Вреднючка нырнула под кровать и забрабанила кулачками в дверь комнаты. «Дедушка Ворчун, просыпайся, у нас тут такое!» Но Ворчун был редкий соня, и добудиться его было нелегко. «Дедушка!» В пробитую кулаком макарона дверь просунулась лапа супертигра, и послышался его зловещий рык. «Еще минута, и от Митии домовят не осталось бы и косточки, но тут они услышали голос Ворчуна». «Что тебе, внученька?» — леший потянулся. Все принялись ему сбивчиво объяснять, в чем дело, но их прервало голодное ворчание супертигра, пытавшегося лапой вытащить из-под кровати малую жидность. «Похоже, ваши рисуночки взбесились!» Ворчун стукнул сучковатой палочкой в пол и произнес. «Превратись, котигр, скорей в нарисованных зверей!» Комнату заволокло золотой пылью. Квартира обрела прежний вид, а Макарон с супер тигром возвратились в альбом. Какими безобидными казались они на картинках! «Какие ужасные у вас фантазии!» — покачал головой ворчун. «В следующий раз, прежде чем рисовать, посоветуйтесь со мной!» Если бы Митя и Домовята его послушались, то избежали бы многих опасных приключений.